Он вспоминал, как разбегались в панике женщины, закрывая глаза руками и одновременно наблюдал, как Евгения розовым языком облизывает пухлые губы. Вильям почувствовал, что обречен на раздвоенность сознания. Что бы с ним ни происходило, все порождало образ двойник оттуда, от отчего не только амазонские обряды, но и английская проповедь казалась странной, ненастоящей, непонятной. Под покровом ночи он сумел вывести один батута в каное, спрятав его под одеялами. Но, как и все его имущество, барабан скрылся под толщей серой воды. Возможно, он и стал причиной его злоключений. — Мы должны без устали благодарить Господа за его многие к нам милости, — сказал Гарольд Алабастер. Вильяму оборудовали рабочее место в заброшенной сидельной по соседству с конюшней, Часть комнаты была заставлена жестяными коробками, деревянными ящиками, ящиками из-под чая, набитыми образцами со всего света, скупленными Гарольдом без особого, судя по всему, разбора и предпочтения. Там были обезьянные шкурки, тонкие шкурки попугаев, заспиртованные ящерицы и чудовищные змеи, горы коробок с мёртвыми жуками ярко зелёными и переливчато-пурпурными и похожими на закопченных чертей с уродливыми рогатыми головами. Здесь же стояли ящики с образцами минералов, были свалены пучки мхов, связки плодов и цветов, привезенные из тропиков и из ледяных шапок севера, медвежьи зубы и носорожьи рога, акульи костяки и куски кораллов. Содержимое нескольких ящиков источили в мелкую пыль термиты — Некоторые образцы превратило в вязкое месиво плесень. Когда Вильям спросил своего благодетеля, на каких принципах он должен строить работу, Гарольд ответил, — Вы ведь знаете, как навести порядок. Разберите экземпляры по какому-то одному принципу, чтобы хоть какой-то смысл приобрели эти образцы. Вильям догадался, что Гарольд не взялся за эту работу сам, отчасти потому, что не имел ни малейшего представления о том, с чего начать. Временами он приходил в бешенство от того, что сокровища, ради которых люди, подобные ему, рисковали жизнью и здоровьем, свалены в полном беспорядке на конюшне. Он раздобыл складной стол, гросбухи, коллекционные шкафы и шкафы с выдвижными ящиками для крупных образцов. Он установил микроскоп и начал готовить ярлыки. Ежедневно ему приходилось перекладывать образцы из ящика в ящик. То сталкивался с целым войском жуков, то обнаруживал сон лягушек. Он так и не придумал, по какому принципу сортировать материал, но продолжал усердно готовить ярлыки, раскладывать и изучать. Всюдельной было холодно и темно, как в могиле кроме того места где свет проникал через окно расположенный так высоко что в него нельзя было заглянуть когда конюхи чистили стоило ильям слышал каждый звук и запах и парной запах навоза и омячный дух конской мочи и топот кожаных башмаков и шелест вздетого навила сена эдгар и лайонел были любителями верховой езды Эдгар держал гнедого арабского жеребца с изогнутой мускулистой атласной шеей. Жеребца звали Саладин. В полутьме стойло он сверкал глазами и переступал с ноги на ногу в скале зубы. Айвенго, так звали охотничью лошадь Эдгара, огромный серостальной жеребец, был хорошо откормлен и отменно брал барьеры.